Я был женат два раза, okay. оба раза неудачно, uh -huh. первая жена от меня ушла, а вторая нет. В <связываем> <связываем> военкомате призывник залуется офицеру. Товарищ, товарищ полковник, а почему за вас день от армии вы, вы со всех берете 500 от меня за 1000 долларов, а? Потому что, дорогой чмырел, одна твоя фамилия на 800 баксов тянет. <свят> <свят> Чмырёв. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Беседует два старика на скамеечке возле дома. Вот незадача. Вчера нечаянно зеркало задел, оно и разбилось. Ух ты. Теперь 7 лет неудачи будут преследовать. Да ничего подобного. Вот у меня сосед зеркало разбил, так его все через год трава переехал. <связь> <связь> да, да, да. Да. Девушка, а вы оказываете сексы-услуги за деньги? <связь> да вы что?! А нет! А нет? Отлично, я как раз на мели. <связь> Скажи мне, Светька, ты всегда согласаешься со своей звеной Ну не, нет, да не всегда. Нет. А и как она к этому относится? Да ниха! Она об этом даже не догадывается.